Глава 33. Ответ. Группировка ИГИЛ возникла на почве многовековой истории, корни которой лежат в свойственном исламу неприятии национального государства, подкреплённом распадом Османской империи, доминированием европейцев, засильем светского мира и современной культуры. Навязыванием государственных границ во время и после Первой мировой войны и ненавистью к руководителям государств. В 20-х годах прошлого века расположенный в Египте на берегах Суэцкого канала город Исмаилия с его широкими засаженными деревьями улицами представлял собой видимую демонстрацию британского доминирования. Дело в том, что он являлся и колониальным анклавом, и городом, в котором располагались британская военно-воздушная база и штаб-квартира компании Suez Canal Company, которая владела каналом. Хасан аль-Банна, глубоко набожный мусульманин, проповедовал в городских мечетях и кофейнях. В 1928 году, вспоминал он, с полдюжины рабочих разыскали его, чтобы пожаловаться на унижения и ограничения, чинимые компанией на то, что являются простыми наёмниками, работающими на иностранцев. Они просили его наставить их на путь ислама. Мы братья на службе ислама, сказал им аль-Банна. С этого момента мы, братья-мусульмане, новое движение, сказал он, будет спасать мусульман, которые замучены империалистической агрессией и эксплуатацией, а также силами, которые разрушают наши религиозные убеждения. Ответ это ислам, утверждал он. Всеобъемлющее учение, которое регулирует все стороны жизни. Конечной целью провозглашалось воссоздание халифата, который будет владычествовать над всем миром. Концепция халифата также стала реакцией на идею национального государства. Численность сторонников братства быстро росла, поэтому организация привлекла внимание египетских властей. Братство создало секретный аппарат, целью которого стало проведение тайных операций, в том числе убийств. В 1949 году, вскоре после убийства премьер-министра Египта, был убит сам Аль-Банна, возможно, из мести. К этому моменту братья-мусульмане уже нашли новые задачи: ожесточённое противостояние новому государству Израиль и сопротивление Соединённым Штатам. который они считали воплощением новой всепоглощающей светской угрозы, возникшей в послевоенном мире. В год убийства Аль-Банны Сейд Кудб, египетский чиновник и в некотором роде мыслитель, учился на стипендию в Соединенных Штатах. По приезду в США его охватил страх того, сможет ли он устоять перед греховным соблазном, который его безусловно ожидал. Больше всего его тревожила и пугала разнузданная сексуальность, присущая американскому образу жизни, и провокативность американок. Американцев он заклеймил как безответственную заблудшую толпу, думающую только о похоти и деньгах. По возвращении в Египет в 1950 году он стал одним из лидеров Братств мусульман и благодаря своим литературным произведениям одним из самых известных членов организации. Он внушал организации воинственность и настаивал на жестокости в преследовании её целей. В 1952 году братья-мусульмане в определённом смысле были союзниками военных во время переворота, который привёл к власти свободных офицеров во главе с полковником Гамалем Абделем Насером. Насер даже предлагал кутбу занять некоторые посты. Шутили даже, что любые, кроме короля, Но поскольку Насер избрал путь более светского национализма и арабского социализма и укрепил свою власть, они крепко поссорились. В 1954 году после неудавшейся попытки убийства Насера членами братьев мусульман организация была запрещена. Кутб, которого обвинили в том, что он является членом секретного аппарата группировки, попал в тюрьму. Там он написал серию комментариев, которые были тайком вынесены на свободу и со временем изданы под названием «Вехи на пути». Произведение стало основополагающей работы и проповедующей радикализм. Худб утверждал, что современный мир скатился в период доисламского невежества и варварства, который существовал до появления пророка. «Светские мусульмане, или даже мусульмане, не соблюдающие строгие ограничения, объявляются такфир», Вера отступниками, их убийство будет справедливым. По Кутбу был нужен авангард, который со всей решимостью выступит на восстановление ислама через жестокую священную войну и приведёт ислам к предназначенному ему мировому господству. Кутб говорил: "Я написал вехи для этого авангарда. В 1964 году Кутб был освобождён из заключения, затем снова арестован за участие в другом заговоре и в 1966 году казнён. Но его слова, как написал один историк, отзовутся эхом в ушах поколений молодых мусульман, которые хотят сыграть роль в истории. 20 ноября 1979 года, через 16 дней после захвата американских заложников в Тегеране, Во время предрассветной молитвы в заповедной мечети в Мекке главные святыни ислама раздались выстрелы. Зорший бородатый боевик выхватил микрофон у произносящего слова молитвы имама и начал выкрикивать приказы. Это был Джухайман аль-Утейби, странствующий проповедник и фундаменталист. Он создал группировку, в которую вошли бывшие военнослужащие национальной гвардии и студенты-теологи из университета Медины. В этом учебном заведении были влиятельные египтяне, принадлежавшие к движению Братья-мусульмане. Среди них младший брат Саида Кудба. Группировка Джухаймана развивалась под благожелательным присмотром консервативных влиятельных представителей духовенства. Его сторонники были крайне недовольны разорительными переменными в материальной и социальной сферах. наступивших после того, как в Саудовскую Аравию хлынули нефтяные деньги, и страна начала интегрироваться в мировую экономику. С 1974 по 1978 год ВВП вырос в два раза. Наступил строительный бум, города менялись на глазах. Страна стремительно богатела, и это богатство открыто демонстрировалось. Расширились возможности получения образования. Саудовцы уезжали учиться в зарубежные университеты. Технократы составляли пятилетние планы. Граждане государств Запада всё чаще приезжали работать в королевстве. Последователи Джухаймана были захвачены идеями, которые он изложил в форме нескольких фундаментальных принципов. Джухайман обвинил правительство Саудовской Аравии в ереси и коррупции. в подрыве устоев ислама, остро критиковал его за разрешение женщинам получать образование и даже участвовать в телепередачах, за разрешение открывать христианские посольства в мусульманской стране и, как за самое страшное прегрешение, продажу нефти американцам. Около 500 вооруженных боевиков Джухаймана проникли вместе с паломниками в огромную заповедную мечеть. Спецслужбам понадобилось более двух недель на то, чтобы выбить боевиков занятых позиций, Часть из них уничтожить, а остальных задержать. Во время инцидента погибло несколько сотен заложников. Захват заповедной мечети впоследствии охарактеризовали как первую крупномасштабную операцию международного джихадистского движения на современном этапе. Акция Джухаймана можно, конечно, назвать провалом, но она в какой-то степени была и успехом, потому что стала вдохновляющей идеей для молодых исламистов, а его принципы широко распространились среди них. К этому моменту широко разветвлённая джихадистская сеть сформировалась в Египте. Преемник Нассера Анвар Садат, примичавший исламистов, потому что нуждался в их помощи, чтобы ослабить влияние сторонников покойного президента, теперь выступил против них. Жена Садата даже осмелилась публично поддержать право женщин разводиться с мужьями. Более того, Садат совершил самый страшный грех, заключил мирный договор с Израилем. За что последнее вернул Египту Синайский полуостров, захваченный в 1967 году. 6 октября 1981 года во время военного парада трое военных спрыгнули с джипа, бросили несколько гранат и открыли огонь, убив садата. Руководил акцией 23-летний лейтенант, которого познакомил с принцем Джухайманом его брат, находившийся в Мекке во время теракта в заповедной мечети. Во время допроса лейтенант сказал, что эти принципы наставили его на путь мученичества. Исламистские группировки на Ближнем Востоке многочисленны и разнообразны. Самой известной и влиятельной является египетская группировка Братья-мусульмане, которую характеризуют как имеющую филиалы, последователей и отделения в десятках стран. В организации строгая иерархия. И их члены переходят с одного уровня на другой, прежде чем через несколько лет становятся полноценными братьями. Как написал один учёный, политические установки исламистских группировок должны соперничать с образовательной и религиозной деятельностью. Миллионы людей зависят от их обширной социальной инфраструктуры, включая здравоохранение, которое заменяет неадекватную деятельность государственных структур в этой области. Но религия и общество, в основе которых лежит ислам, является фундаментом, на котором построено все прочее, с твердым намерением не спровергнуть существующие в регионе национальные государства, ставя конечной целью создание глобального исламского государства. Однако стремления вернуться в VII век отсутствует, как и обратиться к джихадизму к худба, но все остальное на месте. В декабре 1979 года, через неделю после теракта Джухаймана в Мекке, Советские войска переправились по понтонным мостам через реку Амударья и вторглись в Афганистан. То, что, как думали, Советы будет краткой кампанией, обернулось долгой изматывающей войной. Они поняли это, столкнувшись в лице моджахедов с яростным и непримиримым противником. Войнам ислама активно помогали США и Саудовская Аравия, снабжая их деньгами и оружием. Среди тех, кто оказывал моджахедам финансовую помощь, был Усама бен Ладен. 17-й сын Мухаммеда бен Ладена, неграмотного эмигранта из Йемена, ставшего владельцем крупнейшей строительной компании в Саудовской Аравии, построившей большую часть современной инфраструктуры страны. Но у самого бен Ладена нашёл себя не в строительстве, а в исламском сопротивлении советскому вторжению в Афганистан, а затем в джихадизме и терроре. Его главным компаньоном стал египтянин Айман Завахари, доктор медицины создавший у себя в стране группировку Египетский исламский джихад. Завахири считал афганский джихад путём подготовки исламских маджахедов к долгожданной битве против единственной сверхдержавы, которая сейчас одна доминирует в мире, а именно против Соединённых Штатов. Завахири также отточил аргументы своего кумира Саида Кудбе, а такфири о том, что мусульмане, не следующие его строгим ограничениям или сотрудничающие с демократическими институтами, являются по определению вероотступниками и заслуживают смерти. Он поощрял использование террористов-самоубийц, несмотря на то, что Коран запрещает самоубийство. В 1995 году Бен Ладен объявил, что король Саудовской Аравии является безбожником и тем самым навсегда порвал со своей родиной. В следующем году, имея в виду постоянное пребывание американских войск в Саудовской Аравии, Бен Ладен издал декларацию войны против американцев, оккупирующих страну двух святынь. Во всём мире за пределами Саудовской Аравии эта иремеяда из пещеры в афганских горах осталась незамеченной. В начале 1998 года несколько джихадистских группировок слились в единую организацию Аль-Каида. что в переводе на русский язык означает база. Лидером организации был Усама Бен Ладн, его заместителем Завахири. Целью Аль-Каиды стала война против всех американских интересов во всём мире. Эта война началась 11 августа 1998 года, когда в интервале 11 минут произошли два скоординированных теракта с участием террористов-смертников у американских посольств в Кении и Танзании. В Кении было убито 210 человек и ещё 4000 ранено. Через 2 года произошёл теракт в йеменском порту Аден, где был взорван американский эсминц Коул. Затем наступила катастрофа 11 сентября 2001 года, когда три захваченных авиалайнера разрушили небоскрёбы Близнецы в Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и часть Пентагона. Единственная причина, по которой уцелел Капитолий, заключается в том, что четвертый самолет задержался с вылетом из аэропорта Нью-Арк, и его пассажиры, уже зная, что произошло в Нью-Йорке, сумели сделать так, что захваченный лайнер не долетел до Вашингтона и упал на поле в Пенсильвании. Ответом Соединенных Штатов на события 11 сентября было объявление войны террору. Его первым фронтом стал Афганистан, где начались боевые действия против Аль-Каиды, и приютившего её правительство Талибана. За членами Аль-Каиды шла непрерывная охота, но прошло целое десятилетие, прежде чем Бен Ладен был наконец убит на вилле в 35 милях от столицы Пакистана Исламабада, где он скрывался в течение нескольких лет. Номер 2 Аль-Каиды, Айман Завахери, занял его место. Нефть находилась в центре стратегии Аль-Каиды, нацеленной на борьбу с правительствами арабских стран, Соединенными Штатами и мировой экономикой. Бен Ладен призывал к нападениям на инфраструктуру добычи и переработки нефти, чтобы спровоцировать рост цен и заставить США истечь кровью до полного банкротства. Джихадисты опубликовали материал под названием "Правило определения целей для атаки нефтяной инфраструктуры" и обзор законов, касающихся экономического джихада. В 2013 году джихадисты совершили нападение на газовое месторождение Ин Аминас на юге Алжира, захватив в заложники 700 работающих там людей. В результате атаки погибли 40 человек. Аль-Каида поощряла нападения на объекты нефтяной промышленности в статье, а нацеливание на ахиллесову пяту западных экономик. Объявило, что атаки на энергетические объекты осуществляются ради божественного послания. В одном из исследований говорилось о 97 налётах на объекты энергетического сектора в семи государствах Ближнего Востока и Северной Африки в период с 2001 по 2016 год.